55. Год 3032. Масата Шторм мрачно смотрел на большой дисплей в штабе, на котором вырисовывалась ужасающая картина. Кто-то придвинул ему стул. Подняв взгляд, он увидел связиста, который держал стул и для Полианы. «Как ты получше?» — слабо улыбнулся мышь. «Готова к чему угодно. Разве что слегка хромаю. Говорят, все пройдет. Как дела? Ничего хорошего. Я уже несколько дней ничего не слышал от Кассия». И я боюсь за него. А там?» Он показал на дисплей, изображавший Белоземье. «Мы сумели слегка продвинуться, когда прошла первая волна, но теперь продвижение замедлилось и сильно. Мы все еще оттесняем их, но недостаточно быстро. Но вы превосходите их численности. Мы потеряли слишком много машин и не можем быстро доставлять солдат. Похоже, у нас только два варианта. Либо появятся касси либо у моего дяди закончатся боеприпасы». «Сэр!» – крикнул связист. «Сэр, полковник Уолтерс на первом тактическом. Переключи его на меня. Полиана, ты наш счастливый талисман. Может привязать тебя к этому стулу?» «Что-то я не принесла особого счастья лягушу», — грустно усмехнулась она. «Или Люциферу, или... помолчим На экране появилось мрачное лицо Кассия. Они поговорили о батальоне Цейслака, а затем мышь попытался выяснить, каким образом Уолтерс добрался до темной стороны, но Кассий прервал связь. «Похоже, он не в настроении», — заметила Полиана. Такой уж он есть, и пока он делает свое дело, может вести себя как угодно. Зато я теперь чувствую себя в сто раз лучше. «Сэр», — сказал связист несколько минут спустя, — «полковник Уолтер снова на связи. Переключи его на меня». «Мышь», — сказал Кассий, — «извини, что я был столь груб. Это все нервы. Тут весьма мрачно. Как бы сказал твой отец, поднята орифлама». Поляна вопросительно нахмурилась. «Никто никого не щадит и никто не просит пощады», — прошептал мышь. «Положение хуже некуда», — продолжал Кассий. «Никто не готов отступить. Либо все, либо ничего. И проигравшие погибнут безвозвратной смертью». «Понимаю, касси мы все переживаем». «Твой дядя получил, что хотел. Смертельную битву». Губы Уолтерса изогнулись в неприятной усмешке Хотя вряд ли этот дурак рассчитывал, что сам будет в ней участвовать. «Нет, есть еще одну. Он ничего пока не знает про отца. Хотелось бы приберечь это в качестве особого сюрприза. Пусть рассчитывает на защиту». До последнего пока не станет слишком поздно. Само собой. Именно потому я и хотел сохранить это в тайне. «Легион никогда еще не сражался столь яростно», — сказал мышь. «Да, никогда прежде. Но на этот раз ставка слишком высока, мышь». Если бы не топографическое преимущество, войско майкла давно бы погибло. Уди хорошие бойцы, но они не справятся с легионерами. Они не привыкли к работе в команде и к сложностям крупных длительных операций. Хотя большинство там люди... На них наложился отпечаток философии Сангари «Нападай и беги». У Майкла не такие уж плохие солдаты. «Они загнаны в угол. Мне пора. Просто хотел перед тобой извиниться». «Все в порядке». Батальоны Кассия оттесняли Ди все дальше вглубь Белоземья. Поредевшие ряды его солдат оказались не готовы к столь тяжелому удару. Тянулись часы. Мышь сидел на стуле, пока не заболел зад. поляна оставалась рядом с ним, отчасти потому, что ее интересовал ход событий, а отчасти потому, что она ощущала потребность мыши в некоем мостике, связывавшем его с прошлым. Сопротивление Ди ожесточилось. «Похоже, он сообразил», — сказал мышь, — «и перемещает войска». Кассий наступал. В дальнем конце прохода легионеры стеневой черты начали громить оборонявшихся, лишившихся солдат, которых перебросили на подмогу Ди против Кассия. Поляна коснулась руки мыши. «Думаешь, сумеем?» «Хм, что?» «Победить?» «Пока не знаю». «Думаю, шансы могут измениться в любую минуту». До него донеслись фрагменты тактических переговоров. Касси перебрасывал на позиции батальон спецназацев Цейслака. Прошло еще несколько часов. Наконец Поляна прошептала. «Тебе нужно отдохнуть, пока ты не свалился без чувств». «Но твое пребывание здесь ничего не изменит, мышь. Если ты понадобишься, тебя позовут». «Ты права. Если я свалюсь от усталости, толку от меня будет мало. Поковыляю к себе». Поляна пошла вместе с ним. Когда он вернулся в штаб, на плече его сидел воронопут. У связистов округлились глаза. Похоже, на них снизошло некое тайное понимание. Пока мышь изучал дисплеи, боевые псы возобновили бесплодные поиски врагов. Он почувствовал произошедшую в этих людях перемену. Они признали смену власти. Речь больше не шла о том, чтобы развлечь сынишку старика. Он сам стал стариком. Ситуация на дисплеях выглядела не лучшим образом. Положение не менялось. «Сэр», — сказал связист, — «Полковник Уолтерс хотел бы переговорить с вами, когда будет удобно». «Ладно, давай его сюда». Через несколько минут Кассий появился на шифрованном канале. «У меня возникло несколько проблем, мышь. Мы оттеснили их с обеих сторон, пока не окружили в большом кратере. Они окопались снаружи его стен, откуда могут обстреливать проход. Они сбились небольшой круг, так что у них есть возможность перебрасывать солдат с места на место быстрее, чем я успеваю неожиданно атаковать». Я собирался постепенно отрезать небольшие группы и брать в плен, но мне это никак не удается. Похоже, дело идет к старомодной осаде. На теневой черте 30 тысяч человек, у которых нет на это времени кассий. У них заканчивается воздух. Я слышал доклады. Ситуация с воздухом становилась опасной. Еды и воды хватало при бережном потреблении еще на несколько недель, но сражающиеся солдаты не в силах расходовать меньше воздуха. Система рециркуляции никогда не была достаточно эффективной, а в последнее время аппаратура и вовсе выходила из строя. «Террая распорядился, чтобы медики помещали раненых в кирургенные камеры», — сказал мышь. «Мы сможем воскресить их, когда откроем проход. То же самое нам предложили проделать с людьми Мичема». «У них есть кирургенные установки?» «Слишком мало». «Возможно, придется использовать кого-то из людей Хоузлада, если сумею переправить их на ту сторону». «Зачем?» Иногда изящные способы заканчиваются, и единственное, что остается – действовать напролом, пролом. Бить со всей силы всеми имеющимися средствами и стиснуть зубы, не думая о потерях. Вряд ли твое положение с боеприпасами достаточно хорошо для такого. Меня куда больше волнует ситуация с воздухом. Похоже, у Майкла запасы иссякнут раньше. Судя по характеру его стрельбы, он старается экономить. Это плюс. Не знаю. Боюсь, как бы нам не пришлось предлагать условия, чтобы спасти людей на той стороне. Думаю, именно на это он и рассчитывает. Пытается продержаться, пока мы не будем готовы обменивать его личный состав на наш. Мышь сгонул на повергающую в уныние картину с теневой станцией Блейком. Станцию окружало море аварийных куполов, в которых находились люди, ожидавшие эвакуации или отправки в бой. Лагерь постоянно рос по мере того, как в него просачивались солдаты Хокслада и горняки из Сумеречного. Дим мог проиграть эту войну и, тем не менее, одержать пирову победу. Мышь посмотрел на таблице где перечислялись всевозможные краулеры и их текущее состояние. Касси, у нас в любом случае будут проблемы. У нас не хватит краулеров, чтобы вывести всех. Тогда наступи на горло гордости и попроси соседей помощи. Пусть Блэк свяжется с городом ночи и темным плато и попросит их помочь. Мы уже пытались. Они говорят, что не станут рисковать техникой, пока продолжаются бои. Попробуй еще раз, мой мальчик. Я посмотрю, что и как. Попробуй еще раз как следует надавить. а потом выясню, о чем готов договариваться Майкл. Не едини на какую сделку. Только если не останется иного выхода. Само собой, я уже понял, в какую ловушку угодил твой отец. Мышь подозвал связиста. Попробуй найти господина Блейка, пусть придет сюда. Блейк появился полчаса спустя в сопровождении Полеаны. Господин Блейк, не могли бы вы снова попытаться поговорить с темным плато и городом ночи? Можете сказать, что бои закончатся до того, как они доставят сюда технику? Измученный калека в инвалидной коляске оживился. «Правда? Вы, наконец, с ними разделались?» «Не совсем. Пытаемся надавить еще раз, и если не выйдет, будем договариваться». Блейк начал протестовать. Вспыхнувший гнев вновь воскресил в нем человека, который правил корпорацией, пока война на теневой черте не загнала его в подполье. «Вполне разделяю ваши чувства», — согласился мышь. «Мне тоже не хочется, чтобы кто-то из них удрал. Но, возможно, у нас нет выбора — либо договариваться, либо обречь людей, на теневой черте на смерть. «Черт побери! И вся эта бойня впустую?» «Почти. Можем утешать себя мыслью, что мой дядя в любом случае не получит желаемого. Даже если сумеет договориться об отходе из Белоземья, он потеряет больше, чем мы. Ему придется быть в бегах до конца жизни. Он использовал ядерное оружие. Он служил сангари. Флот этого не простит. Они конфискуют его собственность». Поляна, массировавшая мышу плечи, крепко стиснула пальцы. «Можешь договариваться, если хочешь». «У тебя обязательства перед Легионом. У тебя обязательства перед блейком и Крайгородом. Но на меня не рассчитывай, мышь. У меня перед тобой нет обязательств». Огас Плейнфилд однажды сбежал, но во второй раз ему это не удастся. Задрав голову, он увидел искаженное ненавистью лицо. Опять напилась змеиного яда. Она до боли сжала его плечи. «Да, я каждый раз пью палитру за едой». «Погоди». Мышь показал на дисплее. Кассий начинал атаку. «Сэр, на этот раз он бросает в бой всех». — доложили связисты. — Даже экипажи краулеров. Мышь встал. — Господин Блэйк, найдите мне краулер. Любой лишь бы был на ходу. Я отправляюсь туда.